Глава девятая. Всех осужденных по делу 14-го, их было шестнадцать человек, кроме пяти приговоренных смертной казни, выводили на экзекуцию, шельмование, собрали на площади перед монетным двором, построили отделениями по роду службы и вывели через Петровские ворота из крепости на гласис Кронвергской куртины, большое поле-пустырь. Здесь когда-то была свалка нечастот, и теперь еще валялись кучи мусора. Войска гвардейского корпуса и артиллерия с заряженными пушками окружили осужденных полукольцом. Глухо в тумане били барабаны, не нарушая предрассветной тишины. У каждого отделения пылал костер и стоял палач. Прочли сентенцию и начали производить шельмование. Осужденным велели стать на колени. Палачи сдирали мундиры, погоны, эполеты, ордена и бросали в огонь. Над головами ломали шпаги. Подпилили их заранее, чтобы легче переламывать. Но иные были плохо подпилены и осужденные от ударов падали. Так упал Голицын, когда палач ударил его по голове камерюнкерскую шпагою. «Если ты еще раз ударишь так, то убьешь меня до смерти», — сказал он палачу, вставая. Потом надели на них полосатые больничные халаты. Разбирать их было некогда. Одному на маленький рост достался длинный, и он путался в полах. Другому на большой — короткий. Толстому узкий, так что он едва его напяливал. Нарядили шутами. Наконец повели назад в крепость. Проходя мимо кронверкского вала, они шептались, глядя на два столба с перекладиной. «Что это?» Будто не знаете. Да уж очень на нее не похоже. А вы ее видели? Нет, не видел. Никто не видел. Это за нашу память первая. Первая, да чай не последняя. Штука не хитрая, а у нас и того не сумели. Немец построил. Из русских и палача не нашли. Латыша какого-то, альчухну выписали. Да и то, говорят, плохонький пожалуй, не справится. Кутузов научит, он мастер, на царских шеях выучен. Смеялись, так иногда люди смеются от ужаса. И чего копаются? В два часа назначено, а теперь уж пятый. В Адмиралтействе строили, на шести вазах везли, пять прибыло, а шестой главный, с перекладиной, где-то застрял. Новую делали, вот и замешкались. — Ничего не будет, только пугают. Конфирмация, декорация. Прискачет гонец с царской милостью. — Вон, вон, кто-то скачет. Видите? — Генерал Чернышов. Ну, все равно, будет гонец. И опять на нее оглядывались. — На качели, похоже. — Покачайтесь-ка. — Нет, не качели, а весы, — сказал Голицын. Никто не понял, а он подумал. На этих весах Россия будет взвешена. К столбам на валу подскакали два генерала, Чернышов и Кутузов. Спорили о толщине веревок. Тонки, говорил Чернышов. Нет, не тонки. На тонких петлях уже затянется, возражал Кутузов. А если не выдержит? Помилуйте, мешки с песком бросали, восемь пут выдерживают. Сами делать пробу изволили? — Сам. Ну, так вашему превосходительству лучше знать, усмехнулся Чернышов язвительно, а Кутузов побагровел, понял. Царя удивить сумел, сумеет и царя убийц. Эй, ты не забыл сала? крикнул Палачу. Миневане, миневане, залепетал чухонец, указывая на плошку с салом. Да он и по-русски не говорит. Сказал Чернышов и посмотрел на палача в ларнет Это был человек лет сорока, белобрысый и курносый, немного напоминавший императора Павла I. Вид имел удивленный и растерянный, как спросонок. Ишь, Разиня, все из рук валится. Смотрите, беды наделает. И где вы такого дурака нашли? А вы что ж тоже не нашли умного? Огрызнулся Кутузов и отъехал в сторону. В эту минуту пятеро осужденных выходили из ворот крепости. В воротах была калитка с высоким порогом. Они с трудом поднимали оттекченные цепями ноги, чтобы переступить порог. Пестель был так слаб, что его должны были приподнять конвойные. Когда взошли на вал и проходили мимо виселицы, он взглянул на нее и сказал: Сетро! Могли бы и расстрелять. До последней минуты не знал, что будут вешать. Свалы увидели небольшую кучку народа на Троицкой площади. В городе никто не знал, где будут казнить. Одни говорили на Волковом поле, другие — на Сенатской площади. Народ смотрел молча, с удивлением, отвык от смертной казни. Иные жалели, вздыхали, крестились. Но почти никто не знал, кого и за что казнят. Думали разбойников или фальшивомонетчиков. Эль не па бра, бро, публик», — усмехнулся Пестель. Опять в последнюю минуту что-то было не готово, и Чернышев с Кутузовым заспорили, едва не поругались. Осужденных посадили на траву, сели в том же порядке, как шли. Рылеев рядом с Пестелем, Муравьев с Бестужевым, а Каховский в стороне, один. Рылеев, не глядя на Каховского, чувствовал, что тот смотрит на него своим каменным взглядом. Казалось, что если бы только остались на минуту одни, бросился бы на него и задушил бы. Тяжесть давила Рылеева. Точно каменные глыбы наваливались. И он уже не отшвыривал их, как человек на маленькой планете, легкие мячики. Глыбы тяжелели, тяжелели неимоверной тяжестью странная шапка должно быть не русский указал пестель на кожаный триух палача да верно чухонец ответил Рылеев. — а рубаха красная селигу национале палачей одевают в красное продолжал пестель и помолчав указал на второго палача подручного а этот маленький похож на обезьяну на николая ивановича Грича. — усмехнулся Рылеев. — Какой греч? — Сочинитель. — Ах, да, гречи булгарин. Пестель опять помолчал, зевнул и прибавил. Чернышов не нарумянин. — Слишком рано не успел нарядиться, — объяснил Рылеев. — А костры зачем? Шельмовали и мундиры жгли. — Смотрите, музыканты! Указал Пестель настоявших за виселицей перед эскадроном лейб-гвардии Павловского гренадерского полка музыкантов. Под музыку вешать будут, что ли? Должно быть. Так все время болтали о пустяках. Раз только Рылеев спросил о русской правде, но Пестель ничего не ответил и махнул рукой. Бестужев, маленький, худенький, рыженький, взъерошенный, с детским веснушчатым личиком, с неиспуганными, а только удивленными глазами, похож был на маленького мальчика, которого сейчас будут наказывать, а, может быть, и простят. Скоро-скоро дышал, как будто всходил на гору. Иногда вздрагивал, всхлипывал, когда давеча во сне. Казалось, вот-вот расплачется или опять закричит не своим голосом. Ой — Ой-ой-ой, что это? Что это? Что это? Но взглядывал на Муравьева и затихал, только спрашивал молча глазами, «Когда же гонец?» «Сейчас», — отвечал ему Муравьев так же молча и гладил по голове, улыбался. Подошел отец Петр с крестом, осужденные встали. «Сейчас?» — спросил Пестель. «Нет, скажут», — ответил Рылеев. Бестужев взглянул на отца Петра, как будто и его хотел спросить. Когда же гонец? Но отец Петр отвернулся от него с видом почти таким же потерянным, как у самого Бестужева. Вынул платок и вытер пот с лица. — Платок не забудете? — напомнил ему Рылеев давишнюю просьбу о платке государевом. — Не забуду, не забуду, Кондратий Федорович. будьте покойны. — Ну что же они? — Господи! — заторопился отец Петр, оглянулся. — Может быть все еще ждал гонца или думал, уж скорее бы, и подошел к оперполицеемейстеру Чихачеву, который, стоя у виселицы, распоряжался последними приготовлениями. Пошептались, и отец Петр вернулся к осужденным. — Ну, друзья мои, — поднял крест, хотел что-то сказать и не мог. — Как разбойников провожаете, отец Петр, — сказал за него Муравьев. «Да-да, как разбойников!» — пролепетал Мысловский. Потом вдруг заглянул прямо в глаза Муравьеву и воскликнул торжественно. «Аминь глаголю тебе! день со мною будешь и в раю!» Муравьев встал на колени, перекрестился и сказал. «Боже, спаси Россию! Боже, спаси Россию! Боже, спаси Россию!» Наклонился, поцеловал землю и потом крест. Бестужев подражал всем его движениям, как тень, но, видимо, уже не сознавал, что делает. Пестрель подошел ко кресту и сказал, — Я хоть и не православный, но прошу вас, отец Петр, благословите и меня на дальний путь. Тоже стал на колени, тяжело-тяжело, как во сне, поднял руку, перекрестился и поцеловал крест. За ним Рылеев, продолжая чувствовать на себе каменно давящий взгляд Каховского. Каховский все еще стоял в стороне и не подходил к отцу Петру. Тот сам подошел. Каховский опустился на колени медленно, как будто нехотя. Так же медленно перекрестился и поцеловал крест. Потом вдруг вскочил, обнял отца Петра и стиснул ему шею руками так, что казалось задушит. Выпустив его из объятий, взглянул на Рылеева. Глаза их встретились. «Не поймет», — подумал Рылеев и страшная тяжесть почти раздавила его. Но в каменном лице Каховского что-то дрогнуло. Он бросился к Рылееву и обнял его с рыданием. — Кондрат, брат, Кондрат, я тебя! Прости, Кондрат! Вместе, вместе! — лепетал сквозь слезы. — Пейте, голубчик, я же знал! Вместе, вместе! — ответил Рылеев, тоже рыдая. Подошел обер полиции мейстер Чехачев и прочел сентенцию. Она кончалась так. Сих преступников за их тяжкие злодеяния повесить. На осужденных надели длинные, от шеи до пят, белые рубахи-саваны и завязали их ремнями вверху, под шеями, в середине пониже локтей и внизу, у щиколоток, Так что тела их были спеленуты. На головы надели белые колпаки, а на шее — четырехугольные черные кожи. На каждой написано было мелом имя преступника и слово «царь и убийца». Имена Рылеева и Каховского перепутали. Чехачев заметил ошибку и велел переменить кожи. Это была для всех страшная шутка, а для них самих — нежная ласка смерти. Кутузов подал знак, заиграла музыка. Осужденных повели. Веселица стояла на помосте. На него надо было всходить по деревянному откосу, очень отлогому. Всходили медленно, потому что скованными и связанными ногами могли делать только самые маленькие шаги. Конвойные поддерживали и подталкивали их сзади. В это время палачи намазывали веревки салом. Старый унтер, гренадер, стоявший с краю шеренги, у виселицы, поглядывал на палачей и хмурился. Знал, как вешают людей, во время походов суворовских, в царстве польском, жидков-шпионов перевешал с дюжину. Видел, что веревки смокли от ночной росы, сало не пристанет, туги будут, петля слабо затянется и может соскользнуть. Осужденные взошли на помост и стали в ряд, лицом к Троицкой площади. Стояли в таком порядке, справа налево. Пестель, Рылеев, Муравьев, Бестужев, Каховский. Палач надевал петли. В эту минуту лица всех осужденных были одинаковы, спокойные и как будто задумчивы. Когда уже петля была на шее Пестеля, в сонном лице его промелькнула мысль. Если бы можно было выразить ее словами, он думал так. «За ничто умираю или за что-то?» Узнаю сейчас. Колпаки опускали на лица. «Господи, к чему это?» — сказал Рылеев. Ему казалось, что не только от пальцев, но и от желтого, обтянутого лоснящейся кожей лица чухонца пахнет салом. Страшная тяжесть опять навалилась. Но Каховский улыбнулся ему. И эту последнюю тяжесть он отшвырнул, как легкий мячик». Улыбнулся и муравьев бестуживу. Будет гонец, будет. Палачи сбежали с помоста. Готово? крикнул Кутузов. Готово, ответил подручный. Чухонец изо всей силы дернул за железное кольцо в круглом отверстии с буквы шафота. Доска из-под ног осужденных, как дверца люка, опустилась, и тела повисли. Ух! Глухим гулом прогудела от кучки народа на Троицкой площади до войска, окружавшего виселицу. Вся толпа, как земля от свалившейся тяжести, ухнула. Не сразу поняли. Было пятеро, осталось двое. Где же трое? «Эй, черт! Что такое? Что такое?» — закричал Кутузов с лицом перекошенным, пришпорил лошадь и подскакал. Отец Петр выронил крест, взбежал на помост и заглянул сначала в дыру, а потом на три болтавшихся петли. Понял, сорвались. Унтер был прав. На смокших веревках петли не затянулись, как следует, и соскользнули с шеи. Повисли двое — Пестель и Бестужев, а трое — Каховский, Рылеев и Муравьев — сорвались. Там, в черной дыре, копошились страшные белые в белых саванах. Колпаки упали с лиц, лицо Рылеева было окровавлено, Каховский стонал от боли. Но взглянул на Рылеева, и опять, как Дайвича, улыбнулись друг другу. Вместе? Вместе. Муравьев был почти в обмороке, но как глубоко спящий просыпается с неимоверным усилием, так он очнулся, открыл глаза и взглянул вверх. Увидел, что Бестужев висит, узнал его по маленькому росту. Ну, слава богу, — подумал, — иной гонец иного царя уже возвестил ему жизнь. А что сам будет сейчас умирать не второю, а третьей смертью, — не подумал. Опять закрыл глаза и успокоился с последней мыслью. И полит, маменька. Музыка затихла. В тишине из кучки народа на Троицкой площади послышался вопль, виск. Там женщина билась в припадке. И опять, как Давича по всей толпе от площади до виселицы прошло глухим гулом содрогание ужаса. Казалось, еще минута, и люди не вынесут. Бросятся, убьют палачей и сметут виселицу. — Вешать! Вешать! Вешать скорее! — кричал Кутузов. — Эй, музыка! Снова заиграла музыка. Трех упавших вытащили из дыры. Зайти на помост они уже не могли. Взнесли на руках, опустившуюся доску подняли. Пестель достал до нее носками и ожил, по замершему телу пробежала новая судорога. Бестужев не достал, благодаря маленькому росту, он один от второй смерти избавился. Опять накинули петли и опустили доску. На этот раз все повисли как следует. Был час шестой. Солнце всходило в тумане так же, как все эти дни тускло-красное. Прямо против солнца, между двумя черными столбами, на пяти веревках висели пять неподвижно вытянутых тел, длинных-длинных, белых, спеленутых. И солнце, тускло-кровавое, не запятнало кровью белых саванов.